Часть одиннадцатая. В горе и в радости. На следующее утро после интервью Юка Слава появился из кабинета, когда она вошла и села за свой стол. «Привет», — сказал он. «Ты была очень хороша вчера в эфире. Интересно, только мне показалось, что ты имела в виду кого-то конкретного, говоря об убийце Кирилла. Нет, это не вопрос ни в коем случае. Можешь даже не отвечать». Я просто сказал о своём впечатлении. А я не собиралась отвечать. Пожала плечами Юка. Даже не предполагала, что может быть такое впечатление. Это относилось к любому и всякому убийце, который на самом деле виноват. К тому, кто сделал это чужими руками, тоже. Исполнитель – это тупой или острый холодный предмет, который делает свою работу. Настоящий убийца. идеолог и организатор. «Кстати, ты не в курсе, что выяснилось после допросов и проверки моего похитителя, Абдуллы Шарипова? Получается совпадение с нападением на Кирилла?» «Нет». Вздохнул Слава. «Тут полный облом». ДНК с тем материалом, который обнаружен под ногтями Кирилла, не совпадает. И другие улики тоже. Шарипов, вероятно, разовый исполнитель, Тот же заказчик на другое отдел его не возьмёт. Если, конечно, заказчик тот же. Сейчас люди Зимцова проверяют поступление денег на счета Шарипова. Контакты, маршруты. Но тут всё виртуозно. Через другие страны, с анонимного счёта. Звонки только с разовых телефонов. Он в попытке похищения признался. Но говорит, что заказчика никогда не видел в лицо. Тот всегда был в маске. Имени и фамилии не называл. «Не исключаю, что так и было». «Понятно», — заключила Юка. «И у меня один скромный или нескромный вопрос. Ты опять ночевал в кабинете?» «Так заметно», — обеспокоенно спросил Слава. «Очень, к сожалению», — ответила Юка. «У тебя неухоженный и заброшенный вид. Ты явно не спишь и плохо питаешься. Взгляд, как у потерянного щенка. Я не вмешиваюсь в твою личную жизнь». Я лишь о том, что для успешного адвоката ты не в форме. Это скажется на деле. Надо что-то решить. Тебя каждый вечер ждут две женщины. Само по себе это не повод так себя топтать. За что люблю тебя, так это за способность всё так точно обозначить и припечатать. Я на самом деле подыхаю, лишь представив себе, что будет с одной из них, если я окончательно перееду к другой. «Да, малодушие. Но кто сказал, что именно я должен быть бесчувственным медным всадником?» «Это проблема», — мягко сказала Юка. «Разумеется, никто не должен подавлять собственную человечность. Но и себя так уничтожать не стоит. Потом будет трудно восстанавливаться. Можешь пожить у меня. Я уже без охраны, спокойно хожу по магазинам. И в холодильнике всегда есть вкусная и полезная еда. В ванной – успокоительные соли. И я настолько к тебе привыкла, что могу тебя совсем не замечать. «Это комплимент», – рассмеялся Слава. «Блеск, как всегда. Что ни слово, то стрела». «Спасибо. Я подумаю. Мне пора в суд». «Да, кстати, тебе будет интересно. Завтра праздник у наших девчат». Чернуф, за которым все так усердно гонялись по призыву Ларисы, завтра женится в следственном изоляторе на сожительнице, которая подарила ему алиби в деле Артура, а потом забрала. Не могу поверить. Когда я узнала, что эта женщина отказалась от своих показаний и фактически сдала его, я подумала, что её жизнь в опасности. Он не мог придумать эту свадьбу... чтобы получить там право на брачную ночь и расправиться с ней. Чернов не убивал Артура, но он же отчаянный бандит, судя по всему. «Да. Какие перемены случаются с человеком под влиянием среды?» «Юка, ты приехала сюда сдержанной, корректной и доверчивой девушкой. Но ты явно заразилась подозрительностью Лары и буйными фантазиями Нади. Нет». Гоша женится не убийство ради. И, конечно, не из любви, которая ему вряд ли знакома. Не до степени свадьбы в тюрьме точно. Там дело в больном мальчике, его сыне, которого он безуспешно пытался отобрать у матери. От торвы и алкоголички. Из-за мальчика он и пошёл на грабёж. Квартиру собирался купить им двоим. Лечить, взятки кому-то давать за право полной опеки. Такие бывают неоднозначные люди. А Васильева, сожительница, нужна ему в качестве законной жены, чтобы представлять его интересы в судах и помешать отправить ребёнка в интернат для инвалидов. Жена уже написала заявление, чтобы сына туда взяли. И это Васильева согласилась? Это всех поразило, особенно самого Чернова. Но да, я побежал. Подробности могут рассказать Лара и Катя. Они, кстати, собираются на свадьбу. Сергей с Надеждой тоже. Убиться можно, если честно. Слава уже открыл дверь, когда Юка его окликнула. «Одну секунду, Слава. А меня кто-то может взять на эту свадьбу?» «Только не ты!» Выдохнул Слава. «Это же индуцированный психоз! Там уже желающих столько! Английскому принцу не снилось!» «Ирина Воробьёва, которой ты давала интервью, просится. И даже сын Кати, который тебя спас. Ладно, я тебя отвезу. Никогда бы не признался, что хочу посмотреть эту драму-комедию. Но теперь есть предлог. Юка отвезти. Она изучает нравы страны». По дороге к саратовскому СИЗО Юка напряжённо о чём-то думала. Слава знал это её состояние и не прерывал молчание. Это она пытается разложить общую картину на отдельные фрагменты, рассмотреть и проанализировать каждый. Потом ей потребуется создать логичную схему, которая позволит всё вновь собрать, но уже с очевидным смыслом и позитивной идеей. «Слава», — наконец произнесла она, — «а Васильева в курсе, что ей придётся иметь дело с разными службами, решающими судьбу ребёнка?» «А как же?» — ответил Слава. Но я ей объяснил, что от неё требуется лишь подписывать бумаги, которые я подготовлю. В крайнем случае придётся куда-то явиться. Так, а где будет жить этот ребёнок, когда удастся избежать дома инвалидов? Мать уже от него отказалась по факту, оставаясь всё же в праве матери, то есть решать ей. Есть один вариант. У Чернова тётка живёт в соседней деревне. родная кровь. Опеку можно уговорить, что это в интересах ребёнка, не приют и не сочевидно недобросовестной матерью». «И что она за человек, эта тётя?» «Она тётка, не тётя. Не образованная, умеет только копаться в огороде, добывая себе корм. И ко всему совершенно глухая. Домик маленький, но чистый. Она не светоч разума, но добрая и категорически не пьющая Даниила взять согласна, если ей будут помогать. Лара точно будет. Другие, думаю, тоже. Я постараюсь. Это для мальчика перемена к лучшему. Тишина, чистый воздух, натуральная еда и нормальный спокойный уход. Не тебе страха, что среди ночи явится нетрезвая мать и чаще всего не одна. Нереальной опасности равнодушного и даже жестокого обращения в переполненном интернате для инвалидов. Мы подумаем о медицинской помощи, когда что-то получится». «К лучшему», — задумчиво произнесла Юка. «Мрачная история, но выход, пожалуй, единственный». На заднем дворе отделения, где и находился СИЗО, уже собрались гости. Когда Слава и Юка вошли в открытую для них калитку, к ней бросился Коля. «Ты приехала!» Радостно сказал он и обнял Юка за шею, как родную. «Мы его поймали, знаешь?» «Конечно. Дай посмотрю на тебя. Я в том кошмаре тебя толком и не рассмотрела. Помню только, что очень бледный и весь избитый». «Ничего себе, парень! Да ты же красавец у меня!» «Я так тобой горжусь и очень рада, что твоя мама Катя замечательно за тобой ухаживает». И не думай, что я так говорю от благодарности. Ты на самом деле сказочный мальчик. Коля сиял, и, наверное, только он выглядел счастливым на той свадьбе. Остальные пытались держаться спокойно, как будто так и надо. Но нетрудно было заметить, что всех немного трясло. Как будто они соучастники авантюры с непредсказуемым финалом. Лара шёпотом спросила у Кати. «Ты не думаешь, что Тамара в последнюю минуту сбежит из-под этого венца? Я бы сбежала». «Все бы сбежали», — ответила Катя, — «но не Тамара. Тут вы с этим извергом выбрали правильно». Из двери вывели Георгия в чёрном костюме с белой рубашкой. Он смотрел на собравшихся затравленным взглядом, но выглядел неплохо. Лара с удивлением смотрела на него. Каким чудовищем он ей всегда казался. А сейчас практически красивый мужик. То ли хамелеон, то ли так искажают внешность злоба и прочие проявления бандитского нрава. Сергей подвёл к нему Тамару в будничном сером платье и в белой косынке, завязанной под подбородком. Она оделась так, как будто приготовилась к уборке. «Здравствуй, Тома. Произнес Георгий. Спасибо, что согласилась. «Давай без этого, Гоша. Тут и соглашаться нечего. Мне сказали, надо только бумажки подписывать. Если даже куда-то подъехать придётся, говорить вместо меня будет адвокат. Я даже читать эти заявления не стала. У меня вопроса не было, чтобы не согласиться. Мы друг другу не чужие. Скоро начнётся эта свадьба. Не люблю такое. Я тоже». это быстро. Баба из ЗАГСа пожелает нам быть вместе в горе и в радости, ещё там в чём-то. Потом даст бумагу подписать и штампы в паспортах поставит. Но дальше тебе разрешат со мной пробыть ночь. Потерпишь, а то менты поймут, что всё спектакль». К ним подошёл полицейский, взял Гошу за локоть. «Пошли, жених! Ох ты ж, блин! Повезло вам, женщина!» Он долго сидеть будет». Процедура на самом деле заняла минут десять. Молодые и гости вышли опять во двор. Катя торжественно вручила Тамаре подарок. Комплект дорогого и красивого постельного белья. Шепнула ей на ухо. «Ничего, подруга, может, обойдётся без этого. Он же не зверь, раз так Даню любит». И тут подошла Надежда. Обратилась к Чернову. «Георгий, не торопитесь, мы вам приготовили ещё подарок. Начальство разрешило. Вот Сергей ведёт». Георгий посмотрел. От ворот к ним шёл Даниил, опираясь на две палки. Рядом Сергей. Чернов застыл, и только Тамара видела, как дрожат его губы. «Папа!» Мальчик бросил палки и повис на его шее. «Я не хочу, чтобы тебя забирали! Я не могу без тебя! Я хочу, чтобы тебя сейчас отпустили со мной!» «Тут надо иметь железное сердце», — шепнула Юка Славе, спрятав лицо в его плечо. А рядом стояла Ирина Воробьёва и всё снимала. «Это взорвёт интернет и, возможно, очень поможет мальчику с лечением». Даня плакал, А все в полной тишине смотрели, как приговорённые к каторге. Даже полицейские не шевельнулись. И все услышали тихий голос Георгия. «Слушай меня, сынок. Слушай только меня и поверь. Я вернусь. Я постараюсь скоро вернуться. Буду стараться. Стены грызть. Но я вернусь к тебе. Я не дам себе ни заболеть, ни подохнуть, потому что у нас с тобой есть мечта». Мы останемся втроём. Ты, я и мечта. Только держись. Только ешь хорошо. Посмотри, это Тамара. Она вышла за меня, чтобы возить тебе всё то, что возил я. Ты теперь всё можешь ей рассказать. А она мне позвонит и даже даст тебе трубку. Ты не один. Видишь, сколько людей пришли. Они не ко мне. Они все к тебе. Конечно, Катя зарыдала в голос. А Тамара окаменела, когда полицейский отрывал Гошу от ребёнка. Мальчик был так потрясён, что Сергей понёс его в машину на руках. В камере Тамара постелила на койку новое бельё. Сама села на деревянную скамейку, положив на колени тяжёлые натруженные руки. Гоша пометался по крошечному пространству, а потом сел рядом. Так они и просидели до рассвета. потому что на движение и слова не было сил. А утром в дверь постучали. Тамара встала, плеснула себе в лицо водой из рукомойника, сняла и заново повязала косынку. «Прощай, Гоша. На суд не приеду. Желаю, чтобы не сильно сурово, но как получится. А Даню я постараюсь забрать. Вдруг выйдет прямо сейчас». Сергей с машиной ждёт меня, чтобы домой отвезти, но думаю, согласится заехать туда. С Зинкой твоей я справлюсь. На всякий случай взяла все свои деньги. Это дитя не брошу. Я так берегла себя от семьи и детей, так жалела своё сердце. Добереглась. Не смогу оставить. Козлы в огороде Андрею на рабочий телефон позвонил лейтенант Горецкий. Строго спросил. «Это Фролов Андрей?» «Да», — ответил Андрей. «Что-то ещё случилось?» «Так случилось же!» По-мальчишески весело ответил лейтенант. «Но по телефону не скажу. Права не имею. Может, подскочишь ко мне прямо сейчас?» «Вообще-то у меня серьёзное дело. А намекнуть никак нельзя?» «Нельзя! Никак!» «Я выражение лица видеть должен. Бросай всё к чертям. Ты теперь вообще можешь не работать». «Ёлки!» — проговорился, но больше ни слова. Когда Андрей вошёл в кабинет следователя, Горецкий вскочил со своего стула и воскликнул. «Падай на диван, на ногах не устоишь!» «Ничего, что я на «ты». Меня, кстати, Гришей зовут». Андрей изумлённо смотрел на круглое, сияющее лицо Горецкого. Это же радостный, смешливый парнишка, а не тот сурово-суконный страж порядка, с которым он общался до сих пор. Конечно, Гриша, я только рад. Ты мне очень симпатичен. Но может, наконец, прекратишь интриговать и расскажешь всё нормально? Я, конечно, догадываюсь, но не могу себе позволить догадаться. Ладно, начну с самого начала. Охранника Никиту, который с твоей женой того, извиняюсь, Я искал с самого начала, до того, как твою Фролову пробило на откровение. Кому, блин, ещё сотворить такое? Но машину его не отследили. Потом нашли её брошенной у оврага. От мобильника он избавился. Но я проследил его контакты. Провайдер помог. Узнали, кто ему звонил и писал перед нападением. Это бывший товарищ по армии. Анатолий Кривов. В миру Толян. Личность криминально ориентированная. Пошли по этому следу. Неохота всё рассказывать, но было нелегко. Короче, окружаем мы заброшенный дом, который когда-то принадлежал семье этого Толяна. Шевеление в нём обнаружили ранее, наблюдение установили. И вот такая картина. Дверь у них из трухлявого дерева, заперта изнутри на хлипкий крючок. Открываю лёгким нажатием колена. Два друга товарища хрюкают в окружении огромного количества бутылок. Один уже лежит на полу. Второй, он же Никита, продолжает себе наливать. Но сам в такой кондиции, что нас вообще не воспринимает. И вот этот придурок пьёт и кает, второй уже храпит. А я просто двигаю кровать от стены. Больше там мебели нет. А под ней... «Ты только прикинь, что под ней!» «Там все украденные у Фроловой бабки. Минус пропой. Мои ребята сейчас уже здесь пересчитывают с калькулятором для протокола». «Грабители доставлены, но ещё не проснулись». «Что скажешь, Андрей Фролов?» «Лихо», — в растерянности произнёс Андрей. «Я про такое даже не слышал никогда». Думал, у преступников есть свой криминальный мозг. А ты и не мог такое слышать. Пытаясь скрыть гордость, проговорил Гриша. Тут два везения совпали. Во-первых, мир не знал ещё таких козлов, которые сожрали огород и там же прилегли отдохнуть. И во-вторых, не у каждого следователя есть такой нюх именно на козлов. Так второе и есть самое удивительное. Гриша, я просто потрясён твоим чутьём и оперативностью. Даже не знаю, как благодарить. Успокойся со своей благодарностью. Думаю, нам за такое раскрытие премию дадут. Да и напитки там остались, чтобы отметить слегка. Так мы поедем к пострадавшей Нине Фроловой. Сообщим, как и в каком порядке она может получить свои деньги. Нина выслушала с напряжённым, даже трагическим выражением лица. Потом горько произнесла «Боже мой, эти деньги, эти бумажки, столько стоила жизнь папы, самого прекрасного человека на земле, самого родного мне человека. Подонкам ведь не дадут пожизненный срок, им дадут гораздо меньше, тем более... «Они деньги не успели потратить. Они выйдут ещё молодыми. С таким опытом! Я бы очень хотела пожелать им...» «Тише, тише!» — сочувственно произнёс Гриша. «Не озвучивайте желаний, которые можно счесть преступными намерениями. Я вообще от всего такого хотел бы вас предостеречь. Ничего не подозреваю, конечно». «Вы приличные люди, но такие суммы сами по себе соблазн отомстить». «Ты не понял, Гриша», — мягко произнёс Андрей. «Нина просто о том, что совесть должна мучить этих козлов». Андрей приехал домой поздно, но Лара была не одна. За кухонным столом сидел Слава, меланхолично пил кофе из большой кружки, игры с орешки из глубокой конфетницы. При виде Андрея он почти испуганно вскочил. «Прости, старик, засиделся я, конечно. Вам уже спать пора. Но я тут так пригрелся! Нет мне приюта на белом свете. И никто не выслушает, кроме Лары». «Да, Слава, я в курсе. Насчёт Лары ты совершенно прав. Не понял, за что ты просишь прощения. Мы тебе очень рады всегда. А сейчас...» Я рад особенно. Ты не представляешь, что расскажу. Тебе, как адвокату, будет очень интересно. Лара, а нельзя нам человеческой еды немного? У Славы почему-то беличье меню. Да я уже два раза поужинал, сообщил Слава. У вас сегодня холодец, кстати. Был бы чудо-блюдом, если бы не растёкся, как кисель. «Свинья», — обиженно произнесла Лара, — Мог бы не заметить или не есть. А ты добавки просил. Ты что, рассердилась? Я пошутил. И продолжаю просить добавки. Андрей, приступай к повествованию. Очень хочется чего-то такого. После рассказа Андрея, его аудитория какое-то время сидела в молчаливом потрясении. «Ну как можно такое объяснить?» – произнесла Лара. «Убить человека». Искалечить женщину. Сбежать от преследования с большой суммой украденных денег. А потом нажраться до бесчувственного состояния посреди награбленного. Тупость, Ларочка. С видом мудреца заключил слава. Это самая верная и веская причина огромного количества событий, перемен и глобальных движений в сторону станции на букву «Ж». Но в данном случае... Всё сложилось прекрасным образом, я считаю. Нина довольна? Нет, ответил Андрей. Доволен только следователь Гриша Горецкий. Он на самом деле отличный парень. Они не очень горько, что эти бумажки, как она выразилась, оказались ценой жизни её прекрасного отца. Она плакала, когда я уходил. Как она права. Грустно произнесла Лара. «Как я это понимаю?» В дверь позвонили. Андрей удивлённо посмотрел на часы. Было начало первого ночи. «Не удивляйся, Андрюша!» Повернулась к нему Лара. «Сегодня у нас всех такой день. Гоша женился в тюрьме, и там случилось много всего волнующего. Это, наверное, Сергей. Он звонил с дороги». Она пошла открывать. Слава встал, напрягся. Лариса вернулась с Кольцовым. Тот сразу наткнулся на вопросительно недоуменный взгляд Славы. Отреагировал. «Слушай, не смотри на меня глазами тоскующие выпи. Я не оставил надежду у тюрьмы на стрёме. Её отвезли домой Катя с Колей. А мы с Тамарой... В этом доме есть какая-то выпивка? Без неё мне не рассказать, вам не поверить. Только спирт для компрессов...» «Виновата», — сказала Лара. «Ладно, присни мне. Спасибо». «Хорошо прошло. Работает гораздо лучше, чем компресс». «Так вот, мы с Тамарой Васильевой перевезли Даниила к ней домой. Она же ему мачеха с сегодняшнего дня». «То есть?» «А Зинаида там присутствовала?» — спросила Лара. «Сначала отсутствовала, но мы посидели с Даней, подождали». «Она оставила мальчика одного. В такой день!» Явилась наглая и возбуждённая. Даже поорала, что мы вошли с ключом Гоши в её собственность. Потом пошла на контакт. Тамара очень тактично ей кое-что поведала. «Типа, это выгодная сделка, если мы заберём мальчика прямо сегодня без всяких судебных споров. Суды, мол, это потеря денег и времени». Без особого труда убедили её, что документы подготовлены. Адвокат привезёт ознакомиться. Зина только нацарапала согласие на передачу ребёнка на временное содержание законной супруги бывшего мужа. И отказ от интерната для инвалидов. Всё нацарапано на не очень чистых бумажках и с ошибками. Но зато никто не усомнится, что это оригинал. Таких подделок не бывает. А Почему? «В смысле, так быстро?» — уточнил Слава. «Да как всегда. Банальность». Тамара сунула ей в карман все свои сбережения. 183 тысячи в рублях. «Ничего себе новость!» — выдохнула Лара. «Серёжа, тебе понятно, почему Тамара так поступила? Она же нам говорила, что не любит детей и даже не держит подруг с детьми». Мне показалось, мальчик ей сильно понравился. И она его очень пожалела. Другой причины не вижу. С Гошей она вообще не слишком рассчитывает когда-то увидеться. На суд не приедет. Передачи возить не собирается. «Что мы теперь имеем?» – заключил Слава. «Сильного союзника и облегчённый вариант всех наших планов». Один вопрос по-прежнему основной. Адекватная медицинская помощь и деньги на неё. Да, ещё обучение на дому. Даня числится в школе, но добирался до неё нечасто. Сергей дал друзьям возможность осмыслить новость. Сам в это время поужинал столь недооценённым холодцом. Остался очень доволен. А затем сообщил новость номер два. А теперь вам будет интересен один поворот. Ещё никто о нём не знает. В процессе расследования по делу убийства Савицкого группа Земцова проверяла финансовые дела Полунина в свете уточнения его мотива как заказчика. Если хищение есть, значит, был мотив заставить замолчать говорящего о них. В общих чертах. «Хищения были, не то слово», – распил финансирование. «Переводы огромных сумм на личные счета». Эти материалы для Зимцова – косвенные доказательства, и он их передал в отдел экономических преступлений. Там дело открыли, всё приобщили. А сегодня Зимцову позвонили и сообщили, что с этих счетов ушло, если не всё, то большая часть денег, куда – неизвестно, анонимному получателю. Они ведь не могли заблокировать счета без решения суда. Всё произошло в течение трёх дней – «Ничего себе!» – проговорил Андрей. «А я тут вам про козлов рассказываю. У Полунина, наверное, миллионы или миллиарды. И что это теперь значит? К сожалению, только то, что он вор. И, возможно, обворованный вор. Трудно предположить, что он сам пойдёт на такое откровенное преступление. Увести деньги под носом следствия. Причастность к убийству по-прежнему не доказана». «Прости за любовь». После свадьбы в Саратове Слава отвёз Юка к её дому, а сам сказал, что заедет к Ларе всё перетереть, поесть и успокоиться. Она поднялась в квартиру и, возможно, впервые в жизни почувствовала, что не может вынести одиночество. Увиденное и пережитое оказалось для неё слишком тяжёлым впечатлением, чтобы разобраться в нём безумной и объективной помощи. И потому мысль поехать за Славой к Ларе она отвергла сразу. Там наверняка сейчас соберутся гости свадьбы. Они все, несомненно, умные и в разной степени объективные. Но вместе это всё же диссонанс и перебор. Юка сейчас так нужен разговор с Кириллом. Но худой конец может устроить спокойный, трезвый анализ Славы. Его одного. Она вынесла наедине с собой пару часов. а потом придумала для себя вменяемый и бесспорный предлог поехать на ночь, глядя в контору, чтобы подготовить к утру документы по новому делу для Славы. Только в машине позволила себе признаться, как надеяться на то, что Слава приехал туда ночевать. Но его там не оказалось. И Юка просто поработала несколько часов, пока не почувствовала усталость, которая подавила даже мысли. Домой ехала с одним желанием — упасть на кровать и закрыть глаза. Когда парковала машину во дворе, посмотрела на свои окна. В кухне горел свет. Наверное, забыла выключить. Юка вошла в квартиру, и вдруг сердце замерло, как перед провалом в пропасть ужаса. Она ещё ничего не увидела, не услышала, но инстинкт загнанной жертвы требовал от неё бежать из новой западни, куда глаза глядят, Вот только ноги не оторвать от пола. Юка постояла какое-то время у порога, даже сумела перевести дыхание, немного успокоиться. Это просто переутомление, паническая атака. Она сняла плащ и вошла в кухню. Там, на кухонном диванчике, сидел развалясь Игорь Костин. Он широко и кровожадно улыбался и с удовольствием смотрел на неё своими холодными глазами. Под этим липким взглядом Юка в очередной раз ощутила, как всё рвётся на части у неё внутри. На столе стояли бутылка шампанского и два бокала. «Ты удивлена, детка?» – произнёс он. «Извини, что без предупреждения». Не мог позвонить. «Сейчас объясню, почему». «Откуда у тебя ключ?» «Какой вопрос? Детский сад просто». «Разумеется, я взял твой запасной ключ, который ты прятала в шкафчике в прихожей. Как я мог уйти без возможности вернуться из единственного места на свете, в котором мне было по-настоящему хорошо?» «Юка, присядь, пожалуйста, давай выпьем. Сейчас ты поймёшь, за что». Он разлил шампанское по бокалам. Юка взяла один. «Я, пожалуй, выпью стоя и не чокаясь». «Такая, вроде, есть у вас традиция». Ха -ха -ха, «Остроумно!» — захохотал Костин. «Ты, как всегда, на высоте. Отлично держишься. А в душе, наверное, уже помираешь от страха, что тебя будут насиловать. Ты же только так способна воспринимать страсть настоящего мужчины. Потому и выбрала жалкое подобие мужика для вечной любви». Юка села на табуретку напротив Костина, и вдруг спокойно произнесла «А ведь ты в беде. Ты даже не врёшь и не лицемеришь. Твои бахвальства, откровенность, обострённая злоба. Юрист такое ни с чем не перепутает. И знаешь, что мне давно кажется? Ты убил Кирилла, а злоба, ненависть и ревность не прошли. Вот и мучаешься. А теперь есть ещё что-то, раз ты так передо мной храбришься, тебя возьмут со дня на день и это чутьё опытного преступника. Садись пять. юрист ты хороший. Я это окончательно понял, когда ты обратилась ко мне в эфире дикой кликуши воробёвой. Услышал, принял к сведению. Твоё проклятие сбывается. У меня всё прекрасно по-прежнему и намного лучше. Я стал богаче на ворованные бабки Полунина. Завтра ты об этом узнаешь. Все твои великие следаки не допёрли главного. Полунин — врождённый, патологический вор. Но без меня не придумает, куда спрятать 100 рублей, вытащенные из чужого кармана. Разумеется, все сделки проводил я. Разумеется, имея в виду прямой для себя доступ. А вот где деньги сейчас, ни одна ищейка не найдёт. И Полунин, конечно, не заказчик и не убийца. Он вообще без яиц. Хотел только базара в суде. Убить может тот, кому дано испытать радость уничтожения ненавистного существа. Сладость наблюдать за страданиями той, которая не в состоянии понять собственную цену. Твоё фейковое похищение обошлось мне в гроши. «Цель была одна — напомнить тебе о том, что ты чья-то вещь. Нет, я не собирался делать из тебя наложницу. Тебя бы привезли обратно в целости, только немного использованную. Один я знаю тебе цену, Юка. Ты бесценна. А так, да, ты права. Я буду прекрасно жить, ощущая, как ты сжимаешь моё сердце, как сжигаешь его». И вдруг тебе надоест такая бессмысленная жизнь, и ты сама придёшь ко мне. Я позабочусь о том, чтобы ты в любой момент смогла найти меня. А я в любой момент войду к тебе со своим ключом, где бы ты ни была. Так что пока прощай. Мой частный самолёт взлетит, как только я поднимусь на борт. Можешь начинать звонить и доносить на меня. Теперь главное. Прости за любовь. Другой такой у тебя точно не будет. Мы с тобой выпили только за это. Время и расстояние нас не могут разлучить. Я правильно понял твоё проклятие? Конечно, да. Лучше, чем ты сама. Через пару недель среди рабочего дня Катя собрала по айфону конференцию для всего круга посвящённых в спасение Даниила. «Вы ничего не знаете?» – взволнованно спросила она. «Конечно нет, раз никто мне не звонит. А я самой свадьбы слушаю канал Ирины Воробьёвой. Каждый день слезами обливаюсь. Там такие люди откликнулись. Я даже не знала, что вокруг столько по-настоящему чутких и добрых людей». Так вот, Ирина заставила Тамару завести карту для помощи на лечение, образование и... и для всего хорошего нашему Данечке. Люди на неё переводят, кто сколько может. Даже 50 рублей. Это иногда совсем бедные люди, и они извиняются за то, что мало. Говорю это, а сама плачу. Есть и очень приличные суммы. Пять, десять тысяч. Даже 50 было. Ирина каждого жертвователя благодарит отдельно. «Красиво так говорит». Тут я просто рыдаю. Сама послала 20 тысяч, но позвонила ей, чтобы не благодарила, а то у меня сердце разорвётся. Короче, я не о том звоню. Я вот даже записала кусочек. Катя включила запись, и все в изумлении услышали голос Ирины. Она говорила. «В нашем общем деле спасения Даниила Чернова серьёзный перелом. Сегодня поступил перевод от анонимного мецената». Это большая сумма. 5 миллионов рублей. В комментарии к переводу написано. «Слежу за судьбой Даниила. Это только первый взнос. Благодарю за то, что приняли. Надеюсь на сохранение моего инкогнито». Лара, прослушав, застыла от изумления в монтажной своей новой студии. Здесь она работала режиссёром. Слава вышел из кабинета с телефоном в руке и увидел, как Юка положила на стол свой айфон и вытерла белоснежным платочком глаза. Татьяна в своём добровольном заточении почему-то бросилась к открытому окну, жадно глядя на людей, спешивших мимо неё. «Боже», — подумала она, — «мир не совсем перевернулся вверх дном. По свету по-прежнему идут живые люди и спасают друг друга. А мне даже никто не рассказал об этом ребёнке». и она набрала Катю, чтобы спросить, куда посылать деньги. Надя с рёвом повисла на шее Сергея и не собиралась её отпускать, пока он не отцепил от себя её руки. «Я тебя понимаю», – сказал он, – «но мне теперь срочно надо сохнуть под кондиционером. И не сочти за бестактность, всегда рад помочь. Но сейчас ты точно приняла меня за другого. Не пора тебе ему позвонить». Он тоже не в своей тарелке, если честно. Точнее, вообще без тарелки. Он спит в конторе, а ест у тех, кому не надоело его кормить. «Да ты что!» Глаза Нади отчаянно засветились под пеленой слёз. Андрей недоуменно прослушал запись несколько раз. И почему ему сразу показалось, что тут не всё так просто? После работы он сел в машину и сам не сразу понял, что едет не в Москву, а к дому Нины. Вошёл в квартиру, поздоровался с ферузой попросил сварить крепкий кофе. Нина полулежала на диване в гостиной. Рядом на журнальном столике стоял включённый ноутбук. «Здравствуй», — поцеловал её в щёку Андрей. «Ты хорошо выглядишь. Но не слишком ли ты много лежишь?» «Привет. Я вообще только что прилегла». «Мне врач всё время увеличивает время гимнастики. Скоро придётся и по ночам кувыркаться». «Он какой-то маньяк». «Пока вижу только хороший результат этого маньячества». «Чем ещё занимаешься?» «Смотрю и читаю всё подряд». «Нина, давай я спрошу прямо. Ты смотришь канал Ирины Воробьёвой? Слушаешь её подкаст?» «Конечно. Как все домохозяйки, наверное». «Значит, ты в курсе истории мальчика Даниила Чернова?» «Конечно. Очень трогательная история». «Нина, зачем ты это сделала? Я о пяти миллионах от анонимного мецената». «А с чего ты взял?» «Ладно, ну я». «А почему это тебя так зацепило? Мальчику нужны деньги, у меня их полно. Дом покупать я не собираюсь». Что ты увидел в этом плохого? Только ты и мог увидеть в таком деле подвох. Да, я его увидел. Мне кажется, ты просто на новом уровне хотела показать нам с Ларой, насколько мы беспомощны и ни на что не способны. Ты, конечно, узнала, что отец ребёнка в тюрьме. Что его взяли за старое преступление из-за того, что Лара буквально устроила на него облаву. Она считала его убийцей своего брата. Теперь чувствуют себя обязаны позаботиться о ребёнке, который оказался жертвой всех. Но мы ни в каком отношении сами такую помощь не потянем. Даже в моральном плане. Лара всё ещё любит только Артура, которого нет. Потому и согласились на предложение Ирины. Мы уже выкрутили себе мозги в поисках выходов и вариантов. Ребёнок у хорошей женщины, но она вообще без средств. Просто схватила, чтобы спасти ему жизнь. И тут появляешься ты, вся в белом, и я не могу отвлечься от мысли, что ты не ребёнка пожалела, а по-прежнему мстишь мне». Нина долго молчала. Потом заговорила таким спокойным, миролюбивым тоном, какого Андрей давно не слышал. «Какой же ты стал издёрганной и закомплексованный сказала она. «Я, конечно, виновата в том, что пыталась не дать тебе меня забыть. Не хотела, чтобы ты жил спокойно и безмятежно, бросив меня, как надоевший и с самого начала бесполезный предмет. Всё так, я ничего не отрицаю. Но как мне тебе объяснить, как пробиться в твой замученный мозг с такой правдой?» Меня на самом деле потрясла история ребёнка, который оказался никому не нужен. Его фото. Такие потрясающие, глубокие, раненые глаза. Я смотрела, слушала, и это были единственные часы с нашей с тобой первой встречи, когда я не думала о тебе. Совсем. не о тебе, ни о твоей бесноватой Ларе. Не даже о вашей общей вине передо мной, перед этим несчастным ребёнком. Я думала о нём. Только о нём. Да прими ты это, наконец. Я обнаружила в себе способность думать не только о тебе. Оплакивать не себя и даже не папу. Для меня это очень многое значит. Прости. Андрей сел рядом и сжал руку Нины. Я на самом деле так травмирован твоими проявлениями привязанности или любви, что, вероятно, перестал что-то оценивать объективно. А сейчас я допустил ещё и чудовищное, несправедливое обвинение. Ты права. Со мной что-то не так. Я ведь на самом деле очень хочу, чтобы ты жила своими полноценными интересами и всеми чувствами, на которые способна. Ты добрый, впечатлительный человек, который должен победить собственные беды. Помощь одному беспомощному ребёнку Это очень хороший и добрый путь. Ну и на том спасибо, произнесла Нина. Да, помощь, да, жалость и сочувствие этому мальчику. Без тебя, вне тебя и без отношения к тому факту, что я всё так же люблю тебя. Только за последнее и прости меня. Мне очень жаль». Для всех Тамара Васильева осталась прежней после того, как в невероятной степени изменила свою жизнь. Всегда собранная, трудолюбивая, в отношениях сдержанная и замкнутая. И только она сама знала, что круглосуточно сгорает в лихорадке паники, страха и беспомощности. Она была уверена только в одном, что будет хвататься за любую работу, будет мыть и скрести свою квартиру, чтобы сделать её красивой и удобной для ребёнка. И она ни копейки не потратит из тех денег, которые посылают для Дани на все эти ремонты, на его одежду и питание. Это то, что она должна сама. Его техника, учебники, всё, что нужно для радости мальчику, у которого пока нет ни другой родни, ни друзей, это тоже только её забота. И тут не было страха и сомнений. Тамара практически не спала. по кусочку ночами делала ту работу, которая, возможна без шума. Даня просыпался, всё с интересом разглядывал, всё замечал и говорил. «Как стало классно, Тома! Как хорошо у тебя получилось!» Он постоянно хвалил её еду, радовался любому подарку. И сердце Тамары теплело, как никогда в жизни. К ним на дом ходили учителя, регулярно посещали врачи. Дани не было одиноко, когда Тамара уходила на работу. Она бралась за любую подработку, до ночи таскала ящики и мешки. Умом понимала, что мальчик привык к абсолютному тоскливому одиночеству, что его жизнь во многих отношениях изменилась к лучшему, и что появилась реальная надежда для него – стать совсем здоровым. А её душа постоянно тряслась и ныла – Ребёнку надо не только хорошо питаться, спать, играть. Ему ведь нужны особые проявления любви человека, который рядом. Не родного по крови человека, но единственного, который может заметить его грусть, тоску, любую боль. Тамара впадала в отчаяние, если ей казалось, что у Дани печальное лицо. Когда слышала, что он не спит в своей красивой комнате, на удобной кровати, ворочается и вздыхает. утешить, что-то хорошее сказать, просто погладить по голове, она реально тупо боялась. Вдруг это его только испугает, оттолкнёт. Чужая тётка, которая по жизни никогда не говорила и не слышала нежных слов, не чувствовала ласковых прикосновений. Тамара была уверена только тогда, когда учила Даню правильно мыться, умываться, чистить зубы, питаться по часам и самому разогревать. Он отвечал ей примерно тем же. Если у неё что-то не получалось по ремонту, в сборке мебели, находил проблему в интернете и очень толково всё объяснял. Такое у них получалось деловое сотрудничество. Однажды вечером Даня вышел из ванной босиком, как любил ходить в квартире, по очень чистому деревянному полу. В это время начинался сериал, который он смотрел. Он поспешил, видимо, ножки не вытер как следует. Поскользнулся, упал, закричал от сильной боли в ладышке. У Тамары на мгновение потемнело в глазах. Потом она бросилась, схватила на руки. Он показался ей вообще невесомым. Отнесла на кровать. Дала болеутоляющее лекарство. лодыжку плотно забинтовала. Он пригрелся, затих, только дышал со всхлипами. Потом поднял свои роскошные мокрые ресницы и тихо спросил. «Почему ты никогда не обнимаешь меня, Тома?» Папа обнимал и целовал, когда мне было больно. «Да господи!» — потрясенно выговорила Тамара. «Потому что боюсь напугать! Потому что я такая страшная тетка! Тебе может быть противно!» «Так я тебе нравлюсь!» — уточнил Даня. А я думал, нет. Меня в школе дразнили, говорили, что я гадкий калека. Да кто ж такое мог? Ты красивееший ребёнок, для меня самый прекрасный на свете. Я даже не знала, что такие и бывают. У тебя лицо светится изнутри, как у сказочного принца. У тебя красивый отец, но ты в тысячи раз красивее. Глаза как глубокие тёмно-зелёные озёра. «Вот ты какой! Кудри твои шёлковые! Я не знаю, как пахнут новорождённые дети. У меня их никогда не было. Но ты пахнешь, как самый сладкий ребёнок, который родился у меня сразу таким. И при этом ты настолько разумный, что мне даже страшно». «А почему тебе от этого страшно? Боюсь, что кто-то позавидует. Боюсь, что не смогу от всех тебя защитить». Вот такая я глупая тётка. И я так всё время хочу тебя обнять, приласкать, что у меня уже всё сердце изнылось. Иди сюда, обними меня тоже. Ты мой самый родной человек, сынок. А ты зови меня по-прежнему Тома, чтоб никто даже не знал, что я полюбила тебя больше жизни. Ты уж прости меня за это. Почему за это надо прощать? Потому что любовь – самая тяжёлая и самая главная ноша на свете. Потому что её невыносимо нести в одиночку. Потому что люди умирают, а она остаётся. И потому что я узнала это только сейчас, на старости лет. А дети так быстро растут, они уходят. Им надо уходить, оставляя того, кто любит, до боли, до крика. «Ты тоже очень красивая», — погладил Даня по лицу свою Тому. «Ты самая добрая, и я люблю тебя. Не хочу, чтобы тебе было больно до крика. Я не уйду». Тамара пролежала на краешке кровати до рассвета, слушая его дыхание, Ощущая родной запах. Мыслей не было, только изумление. Такое бывает, такое счастье.